Глава двадцать третья. Мелкие коты выгнули спины и шипели, будто собирались на меня броситься. Это что еще такое? Выкину, не посмотрю, что лысая. Человек, загадка. Чего? Только говорящих котов мне не хватало. Это уже не зоопарк, а паноптикум получается. «Отгадывай загадку, человек!» «Вот же привязались! Давайте! Что за загадка такая?» «Слушай! Два кольца, два конца по шаридине гвоздик! Что это?» «Издеваетесь!» Отгадывай, или расцарапаем. Мелкие лысые пакости заскребли крохотными коготками по каменному полу. до Да чего здесь гадать? Ножницы. Котята мгновенно притихли, опустили хвосты, втянули когти и освободили проход. Пробегая мимо, один свернул камни и потёрся об ногу. И оба неспеша скрылись за поворотом коридора. «Ну и что это было?» За спиной раздался смешок. «А я предупреждал!» «Мумий!» — я обернулся. «Они что, реально сфинксы?» «А ты что думал?» «Естественно, сфинксы, только маленькие. Их рыбой не корми, дай сесть около входа и задавать вопросы». Они точно настоящие? Сильно простая у них загадка. Я же говорю, маленькие подрастут и будут требовать взять интеграл, разложить на множители или доказать теорему. Задачки по сходимости рядов очень любят. Может, еще теорему фирма им доказать? Но это сфинксу лет пятьсот должно быть. Ты не доживешь. «А если не отвечаешь? Сожрут?» — Муми махнул рукой. «Они только пугают. Не пустят, это да, но есть не будут. И никак не обойти?» «Так магия же! Проход закрыт, пока не назовешь ответ. Три неверные попытки, и задание меняется». «Какая прелесть!» А можно их во время боевых действий на ворота посадить, чтобы враги не прошли?» «Сомневаюсь. Сфинксы своевольны и добровольно никому не помогают». «Но это мы еще посмотрим. Мисочка сметаны, почесать за ушком, пузико погладить. Ни один сфинкс не устоит». «Попробуй. Может, у тебя и получится». Если котята подловили меня внизу у башни, то наверху ждала казна. Дверь появилась на стене сразу же, стоило мне войти в комнату. — Доброго вечера, владыка. Простите, что беспокою в такой поздний час. — Что-то случилось? — Еще нет, но может. — Выкладывай. — Тут такое дело, я извиняюсь. Ничего непоправимого беспокоиться не надо, но мне будет неприятно, если случится. Я хоть и магическое существо, но люблю чистоту. Знаете, к примеру, как сложно вытирать пыль, если у тебя даже рук нет? А на скелетов полагаться нельзя. Они все время мечтают увильнуть или делают вид, что забыли. Приходится следить, стоять над душой. Хотя, какая у них душа? Они же мёртвые, но всё равно. Казна, не размазывай, в чём дело. Пленные. Что, прости? Вы у меня пленных заперли, помните? Точно, стражники из особняка. Вот-вот, они там уже долго сидят, даже не шумели почти. Только последние два часа начали в дверь стучать, требуют, чтобы их в туалет выпустили ох ты зомбическая сила открывай сейчас разберемся я вошел в казну и она подсветила мне боковую дверь внутри за ней слышались сдавленные охи и мычания входную дверь открой в подвал но ну, там возле тюрьмы есть уборная да да знаю уже готова снаружи импровизированная камера отперлась одним поворотом дверной ручки ихх Внутри толпа стражников переминалась с ноги на ногу и смотрела на меня взглядом придавленной чихуахуа. «По коридору направо, по одному!» — сочувственно кивнул я им. Пленники, толкаясь и обгоняя друг друга, понеслись в сторону туалета. Я дождался, пока они выползут обратно со счастливыми лицами, и загнал обратно. Возражать они даже не пытались. «А может, не надо?» — вяло попыталась возразить казна. — Зачем они мне? Оставим их в темнице, пусть сидят. — Согласен, не дело в тебе бандитов держать. Давай-ка забросим их в Кемнара, пусть займутся уборкой особняка. У Дэймона там все хорошо? — Конечно, продукты я доставила, у Рубука еще и усиление в десяток скелетов прислал. Они там год оборону держать могут. — Так мы и сделали. Деймон, успевший заскучать в особняке с одними скелетами, принял стражников с распростертыми объятиями. «Не волнуйтесь, владыка!» — он обвел пленников тяжелым взглядом. «Уберут за собой, отмоют и все починят. В Красноморке тоже пусть порядок наведут, и надписи со стен не забудут оттереть». «Это не мы писали!» — попытался вякнуть один из стражников. «Мне без разницы. Думаешь, мы будем бегать по городу и искать грамотеев?» «Вы попались, вам и отдуваться!» а -а -а, Или обратно вас запереть!» Пленники замотали головами. «Как все отмоют!» — подвел я итог. «Выгоняй их на все четыре стороны!» Дэймон кивнул. «Владыка, можно ли будет меня сменить через пару дней Скошно. «Скучно?» «Нет-нет, что вы, просто...» «Ладно...» «Пришлем сменщика. Здесь действительно заняться особо нечем. Будете скучать посменно». Я вызвал казну и отправился домой. Пора, знаете ли, баиньки. После завтрака я подошел к Клэр. «Найдется минутка?» «Для вас, владыка, всегда». «Мы вроде перешли на ты». «Точно», — девушка улыбнулась. «Прости, я забыла». «Я хотел задать пару вопросов про дитя». «Здесь?» «Может быть, прогуляемся в оранжерею?» «Опа! А у меня есть оранжерея!» «Почему, я не знаю? Или просто забыл, пока полгода мотался по другим мирам?» «Ладно, как раз повод посмотреть, что у меня там такое». «Да, почему бы и нет?» Мы прошли через дворец по коридору первого этажа и свернули напротив малого чайного салона. «Ага, есть у меня такая комната». Бабушка говорила, что там владыке положено вкушать послеобеденный чай в компании Фрейлин. Но мне такой вариант не слишком нравится. Еще до своей пропажи я собирался переименовать комнатку в Кауафейный салон и пить там кауафий в компании Урубуки и Сени, но руки так и не дошли. «Сюда!» Клэр взяла меня под руку и потянула к маленькой дверце. Вот она, оранжерея. А ведь я здесь был уже после гнома ремонта. Зашел, подумал, что это просто внутренний дворик под стеклянной крышей и больше не заходил. Откуда здесь столько растений? Здесь же пусто было. Это я и баба Мотя, то есть магистресса Матильда. Мы осенью случайно сюда зашли и решили восстановить. Правда, здорово получилось. Очень красиво. Мы прошлись по дорожкам мимо клумб и здоровенных кадок с высокими растениями, похожими на пальмы. Здесь мы высадили бледные колокольчики. Рядом с калькуарой они не растут, слишком холодно. А тут кровавые бубенцы и адские дудочки. Тоже южные? Нет, мы их в лесу нашли, недалеко отсюда. Редкие, наверное. Нет, просто красивые. Редкие это соронов зев, вот на этой клумбе. — Забавный. А эти высокие как называются? — Оркские березы. — Больше на пальмы похоже. Клэр рассмеялась. — Да, есть такое. Но орки называют их именно березами. Даже съели одного ботаника, который настаивал на другом названии. Но ели с уважением, посыпая самым жгучим перцем. — Страсти какие! — я покачал головой. — А это что? — Черные розы. Клэр чуть-чуть смутилась. «Я знаю, что они самые обычные, без экзотики, но я их очень люблю». «Обычные? Я не специалист, но таких никогда не видел». «Они очень приятно пахнут, даже когда срежешь, могут неделями стоять в вазе. А еще они светятся в темноте, таким слабым светом, как привидение. Клэр вздохнула и перевела разговор. «Вы, то есть, ты хотела что-то спросить?» «Да, точно, чуть сам не забыл. Как успехи у девочки?» «Хорошо. Не блестяще, но вполне достойно. Она научилась читать, неплохо осваивает простую математику, рисует». Я кивнул. С самого появления «Дитя тьмы» в замке я ломал голову, что с ней делать. Но правда, ребенок, свалившийся на мою голову из ниоткуда, требовал пристального внимания и заботы. Нельзя же было ее бросить на произвол судьбы». «Ты знаешь, что она очень необычный ребенок?» «Ну да, одни ее замашки с вилкой чего стоят». «Я не об этом. Например, что у нее нет нормального имени». «В самом деле, я думал, ей просто нравится, когда ее зовут Дитя Тьмы». «Нет, мы пробовали расспрашивать девочку, но когда она пытается вспомнить, то почти сразу впадает в истерику». «Даже так?» «А ведь я собирался как раз спросить дитя о ее имени. Хорошо, что забыл это сделать. Теперь уж точно не буду наступать на эти грабли». Кроме того, она бессознательно использует несколько заклинаний не обычной бытовой магии, а серьезные арканы, которые не в каждом справочнике найдешь. «Какие?» «Например, телепортация», — Клэр нахмурилась. «Причем без установки якорей» произвольная по памяти. Даже я с неплохим образованием не рискну так делать без подготовки. Она легко, будто пирожок откусила. Но если попросить дитя сделать это специально, то ничего не выйдет. Впадает в ступор, пытается вспомнить, но не может. Странно. Ты даже не представляешь, насколько. Видел, как она кидает вилки? Урубука пытался с ней соревноваться и проиграл с разгромным счетом а ведь Орков учит метать ножи с самого раннего детства. «Клэр, скажи, а дитя вообще человек?» «Однозначно, никаких сомнений быть не может. Но на ней лежит очень мощная и сложная магия, полагаю, наложенная насильно. Ты ведь заметил, что она не растет?» «В смысле?» «В самом прямом, не на миллиметр, будто специальное заклинание заморозило ее в одном возрасте». «На вид семь лет, а в действительности невозможно узнать. Дитя может быть старше твоего деда, а может и всего вашего рода». «Какая прелесть! Может, она на самом деле дитя тьмы? Ну, той, которая чистое начало!» Девушка посмотрела на меня скептически. «Существование чистых начал ничем не подтверждено, кроме легенд и сказок самых примитивных народов. Это тебе любой образованный человек скажет». «Угу! Но у нас по замку бегает нестареющий ребёнок в возрасте неизвестно сколько веков». Я потер ладонями лицо, приводя мысли в порядок. «Можно её расколдовать?» «Не знаю. Я советовалась с твоим дедом. Он тоже не смог разобраться в заклятиях окружающих дитя. Посмотрел, подсокал языком, сказал, «Работает, не трогай». «Ты смотри». А Мумий мог бы стать хорошим программистом. Главное правило он знает. Остальному научить можно. Что будем делать? Можешь ответить как профессионал? Как ведьма или как гувернантка? Давай как обе. Ведьма бы порекомендовала отправить девочку куда-нибудь подальше, чтобы магия, лежащая на ней, не могла повредить владыке. А как воспитатель? Дать ей семейное тепло, доброту и ласку. Знаю, странно слышать такое от тёмной, но я бы поступила именно так. Домашняя обстановка, игры со сверстниками, хороший пример окружающих людей, орков и монстров, чтобы она чувствовала себя обычным ребёнком, а не магической сущностью. — Вот это мне нравится! — я улыбнулся. — На этом и остановим выбор. Ты поможешь мне? — Клэр, не задумываясь, кивнула. — Вот и отлично! Я протянул девушке руку. Она секунду поколебалась и пожала мне ладонь. Пальцы у нее были горячие, будто она только что держала их над огнем.